Новый год. Кто бы подумать мог, что мне будет страшнее в первый Новый год вместе с Гошей, чем в первый бес. Это ж надо полюбить легочника в разгар пандемии. Вот слягу в красную зону и помру, дрожал мой мальчик, и как ему не хотелось. А я целовала в ответ, и любовь грозила убить в самом буквальном смысле. Такие у меня поцелуи были, свинцовая пуля русская рулетка, заряжай и стреляй, снова и снова. Мы как-то держались от ковида всё лето и осень. Я засела дома и выходила к людям по минимуму, совисясь каждый раз, надевая маску даже в такси. И лосей косила, а тут тростиночка. Вакцины нет как нет. Что будет дальше, неизвестно. Гоша все равно где-то шлялся. А что я ему? Подхватит, пусть Бог спасает. Да я же дать по шее, конечно. Но любимой хотелось быть больше, чем усыновительницей. И я оставляла решение за ним. Мы ждали вакцину, как светлого воскресенья, как чудо, как на футболе ждут гола. Все вокруг нудили и пугали друг друга, а мы знали, что уколемся первыми, как только сможем. Какой-то паскудной ночью я молилась за ученых, текло море из глаз. Каждую ночь текло. Вдруг ведь и правда помрет. Как потом солнцем в небе погасшим жить? В декабре начали колоть в Москве. Оставалось дождаться вакцину у нас. Не дождались. На солнцестояние веселый праздничный мальчик мой написал, что ему очень плохо. Шпарит под сорок. Врач дошел спустя пару дней. Перегруз. Мест в ковидке не оказалось. Гоша писал мне раз в сутки, что он лежит и ничего не может делать. Что ему не хочется умирать. Я все равно поставила елку, но это я помню плохо. Записывала Гоша видео, где я нарядная и улыбаюсь, и желаю поправиться поскорее. Он отправлял в ответ привычный стикер с воздушно-поцелучатой летучей мышкой, но и стикер этот казался слабым и выцветшим, будто с того света привет. Конечно, решила, что заразила я, и что все кончено, и что, если больше я его не увижу, то прекращу существование одним из давно известных, как на подбор малоприятных, способов. Били куранты, а я входила из-за стола, проверяла смартфон, видела тишину. Кто знает, может, прям ночью у этой бессонной умер. Маленький, белый, синий мой. И сердце твое больше не бьется. Кукла моя человеком быть перестала. Пиши, не пиши, все без ответа. За столом тост, бутерброд, икра, огонек бело-синий-голубой. А жизни больше нет и никогда не будет. Календарь вылинял цифрами, И новая будто умерла, Толком и не успев родиться. А ведь утро настало, И днем я получила сообщение. Пережил, жив, да все теперь переживет. К 3 января Гоша стало получше. Как я смеялась и хохотала. Девятого приехала в гости, и мы разлюлись в постели. В холодильнике нашлись сыр косичкой, колбаса батоном, немного выпивки. Мы лежали и ели, и пили. Не видовал мир счастливей людей. И Гошины собаки у наших ног были, а нубисы большие и маленькие, брехливые. Гош прогнал собак и аккуратно, выученным специально узлом, связал мне руки. Да не было же полнее счастья. Не было. Неделю спустя... Прислал фотокарточку. Лохматый, смешной, ленялая радуга на голове, усики над губой в растопырку, как у кота. За плечами какой-то зал. Как? Что? Когда? Догуляли с Никитосом? Еще седьмого. Сучоныш мелкий даже не сразу соизволил со мной встретиться, как оклемался. А я и простила. Потому что куда без тебя? Куда?